это аппарат для разрушения. Он с успехом, правда, может служить для металлургической и горной промышленности, но в настоящее время у инженера Гарина замыслы иного порядка. Политические? э, -э, -э политика мало интересует инженера Гарина. Он надеется установить именно тот социальный строй, какой ему более всего придется по вкусу. Политика – мелочь, функция.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 Глупо делить с инженером Гарином барыши, когда я могу взять все сто процентов, сказал он. Итак, чтобы кончить, я предлагаю сто тысяч франков и не сантима больше. Право, мистер Роллин, вы как-то все сбиваетесь. Вы же ничем не рискуете. Ваши агенты, семёнов и Тыклинский, проследили, где живет Гарин. Донесите полиции, его арестуют, как большевистского шпиона. Аппараты и чертежи украдут те же Тыклинский и Семенов.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 Улица Гобеленов, 63, инженер Гарин. Это был новый адрес Виктора Ленуара, только что сообщенный по телефону Семеновым. Затем 5000 франков Семенову. «Удача! Черт, вот удача!» – шептал Гарин, осторожно разглаживая листочки на коленях.